«Вот этого я тебе не советую», — сказал Дик, быстро поднимая арбалет. Стрела пронзила птицы грудь, и та медленно убрала когти, отвалилась от шара и пролетела совсем рядом с корзиной, кругами планируя вниз. Дик даже протянул руку, надеясь схватить ее, но Марьяна повисла на нем, потому что Дик вывалился бы из корзины. «Жалко», — сказал Дик, — «у нее вкусное мясо».